Голова Василиска. И что было потом? Сладко зевнул Ворон. Может, я зайду в другой раз? Приподнялся Олег. Не обращаю внимания, вроде Ага. Занимался с новой группой глубоким дыханием. Теперь никак прочухаться не могу. Так что было дальше? Ну, антиквар уехал. Я решил встряхнуть обслугу. Я ведь теперь знал, что с ними ничего не случилось. Хотел настраполить, чтобы и генератор чинили. Ну и? Он оказывается все это время работал. Подневые водопровод питался и холодильники, и помещения персонала. Просто на время представления электричество отключалось в гостевом корпусе. Они все знали и были уверены, что ничего серьезного не происходит. Обычный цирк для ленивых богатых котов, решивших пощекотать себе нервы. Все как всегда. За Горитой и ее мужем никто специально не следил, так что у Сергея и Компании все прошло бы чисто и красиво, как бы не плановые гости. Но это я про себя.、М、да. Попортить, покрушить, ты мастак бродяга. Что ты сделал с этой парочкой? Ну, без Сергея Беленой ее уже никто не подпаявал. Мистический цирк закончился. В общем, оклималась. Ты ей рассказал про мужа? Да нет, конечно. Ты бы видел, как она на него смотрела. Любовь, зла, полюбящей козла. Да ни за что не поверила бы. К тому же он был такой ласковый, такой обходительный, так ее защищал. Ну, потерпел старик. Ну, взял я тот медальон, вызвал духов и сказал, что правду знает Виктор и, чтобы они не отходили от мужика, пока он все не расскажет. Думаю, за пару месяцев в такой компании или он свихнется, или горит от него сбежит. «Очень весело каждую ночь в компании призраков проводить, которые за мужем шляются». «Злой ты, бродяга!» — рассмеялся Ворон. «Не мог покоем девочек вознаградить». «Я ведь так и не узнал их имени, Ливон Ратмирович». В середин достал медальон из кармана и положил на стол. «Опять же, ныне они важным делом заняты». Понятно, подгреб к себе амулет старый чародей. Ты затеял, а учитель все расхлебывай. Сам-то чего, ленишься. Ну чего вздыхаешь, давай, колись. Кто-то хочет знать имя девушки с разноцветными глазами. Зачем? И при чем тут моя монета? Думаешь? Твоя Урсула единственная, кого природа наградила такой странностью. Она единственная, из-за кого может рухнуть наш мир. Зачем швейцарскому колдуну это имя? Что он затевает? Чего ему не хватает? Неужели ты не хочешь этого знать, учитель? — Я? Нет, — мотнул головой ворон. — Тут? Что-то неладно. Зачем лезть в такой откровенный капкан? Так, ну, чего мычишь? Говорить по-русски разучился. Да странно все это. Монета, имя, бессмертие. Причем тут Швейцария? И кто таков этот неведомый кудесник? Может, он тоже служит и шахру? И для последнего шага ему не хватает только имени. Но ведь он не знает имени бродяга. Раньше не знал. Но теперь слишком много людей видели Урсулу. Рано или поздно слух о ней доползет до нужных ушей. А разве не лучше будет приехать туда раньше и разобраться с опасностью еще до того, как она отрастила себе зубы? Скажи проще, бродяга. Тебя изводит любопытство. То самое, которое сгубило уже не одну кошку. Ничего подобного. Я пасаюсь за наш мир. Не хочу, чтобы он рухнул, завалив своими обломками. Не оправдывайся. Старик взял со стола технику молодежи, покрутил перед глазами и бросил в мусорную корзину. Не оправдывайся. Любопытство хорошее качество. Если бы не оно, ты бы никогда не пришел сюда, зубрить мои уроки. Ты не произнес бы заветного заклятия, ты бы не отправился спитаться по миру прямо от дверей моей пещеры. Что поделать, коли все наши достоинства обязательно оказываются нашими же недостатками? Неодолимое любопытство познакомило тебя со мной, а теперь оно уже тянет тебя куда-то в пасть крокодила. Ну, ты мне поможешь? Так я и думал. Ты будешь развлекаться, а все шишки намерен свалить на мою несчастную голову. Если это ловушка, не могу же я сам провести туда Урсулу. Вот и это уж точно будет. величайшей глупостью. Должен признать, половина мозгов у тебя осталась. Довольно усмехнулся чародей. Теперь подумай этой половиной, что случится, если кто-то возьмется за поиски девушки всерьез. Где ее станут искать? У моих родственников, друзей, знакомых? Надеюсь ты еще Не вычеркнул меня из числа своих друзей. Вот проклятие, потерял виски Олег. Ты прав, оставлять ее у тебя нельзя. Тогда где? Куда ее спрятать? Спрятать нужно туда, где никто не станет ее искать. Эти загадки хороши для улик из детективов, а не для симпатичных молодых девушек. Ну не поселю же я ее к костику на дачу. Чем это для них обоих кончится? Ну не обязательно, но может и с изрядной долей. Да ты левнеев? Не хочу чужие семьи разрушать. Тебе могу доверить, себе могу. Вот и весь выбор. Ох, горе ты мое луковое я! Покачал головой старик. Всё-то тебя выручать приходится. Ладно, чего ж с тобой поделать. Бурон встал, добрел до сейфа, клацнул ключом в замке. Отвернись от греха. Середин послушно поднял глаза к потолку и опустил, только когда ощутил на коленях неожиданную тяжесть. Пока не трогай, предупредил учитель, видя. Как рука молодого человека скользнула к узлу матери читового мешка. Что там? Собачья голова, высушенная. Брать нужно за уши, вынимать морду от себя. И что будет? Про Василийского слышал? Шути, шути, тель. Я одного даже прикончить сумел. И я сумел. Вернулся за стол ворон. Открыл холодильник и выводил бутылку пива. — Ты ведь знаешь, чем они отличаются. От их взгляда все живые существа окаменеют, да и нежить многое гибнет, не выносит. — Знаю, — кивнул Гадун. — После гибели взгляд этот знамо слабеет, однако действует. — Это как? Ежели кто с глазами Василиска взглядом встретится, врасок каменеет. Но не до смерти. Лучи хорса, дарующего миру жизнь, такое существо назад оборачивает. Ну, у то есть прежним оно становится. Живет от солнечного света. Ну да, махнул рукой Ворон. Я про то и говорю. Здорово. А почему ты ее на разборке с бандитами не взял? Какой отнюдь днем-то смысл? А сейчас какой? Вот тут ты не прав, ой, не прав. Ворон притянул к себе толстый регистрационный журнал, смахнул с него невидимые саринки, открыл, перелистал несколько страниц, нашел пальцем одной из имен. Снял трубку телефона и набрал номер. «Добрый вечер!» «Не разбудил, Артемка?» «Знаю, что поздно приходишь, потому звякнуть и не побоялся. У меня к тебе просьба одна есть». «Нет, с клубом все хорошо. Просто загвоздка случилась у моего давнишнего приятеля. В командировку он на два месяца уезжает». А у него в коммуналке всякое случиться может. Нет, никаких драгоценностей. Очень красивый манекен у него стоит. Девушка в древнеуральском одеянии. За него и боится. Это ведь ваша тема? Можно как-то... А попозже? Нет, в девять не поздно. Хорошо, он приедет и позвонит. Спасибо, Артем. Да, пусть выздоравливает. Вот и хорошо, что помогло. Спокойной ночи. Но он повесил трубку и подмигнул в Середину. Вот и все. Устроилась, бродяга? А ты боялся? Что устроилась? Завтра в девять вечера подъезжаешь к служебным воротам музея тенографии, звонишь Артёму. У тебя телефон-то сотовый, еще не потерялся? Звонишь, сдаешь ему манекен в древнеуральском наряде. Все будет честь по чести. Ты получишь официальную расписку, она получит инвентарный номерок. Вместе пристроите поглубже в запаснике. — А где мне взять манекен? — Олух ты! Ласково посетовал Ворон. Дубина, стояросовая. После заката привозишь девочку к музею, выводишь из машины и показываешь голову Василиска. Потом встречаешь Артема, вместе относишь внутрь. Во что дедь придумаешь? У меня кольчуга есть ритуальная. Вот и чудное.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 Ворон прижал край пробки и куку стала и с размаху прихлопнул сверху ладонью. Может случиться, Конфуз. Для полета в Цюрих Аэрофлот выдернул старенький Ту-154. Чисто убранный, надушенный, с закрахмаленными подголовниками на креслах и ковриками в проходах. Этот самолет все равно оставался потертой, потрепанной.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 в кормовых кабинках, но все они оказались заняты. Вот ёлки-палки. Привалился спиной к стене Олег. Сегодня решительно не мой день. Ой, парень ты русский! Обрадовалась подошедшая следом курносая девица с короткими странным серого цвета кудряшками. Здорово, а то я среди всей этой немечены уже через пять минут пароди не затасковала.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 Если ты пообщаешься со мной хотя бы полминуты, у тебя переменится цвет глаз. По ночам начнут мучить кошмары, по днем преследовать вурдалаки. Поэтому советую отойти и отвернуться. На счет кошмаров и вурдалаков он, ну, разумеется же, приврал. Одного первого пункта общительной пассажирке на его взгляд было бы маловато.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 Тридцать секунд прошло, констатировал Ведун. С чем тебя и поздравляю. Ты меня еще на счетчик поставь. Я ведь о тебе же беспокоился, дурачка. Сам ты, кретин, безмозглый. Все, молчу. Вскинул руки Середин. Какая теперь разница? Нужен ты мне нацикнирский. В счастье в этот момент? Одна из дверок отворилась, и Олег смог спрятать отца от разошедшихся землячки. Когда он вышел, ее в коридорчике уже не было. Вид он вернулся к своему ряду, протиснулся к окну и услышал с кормы восторженный поросячий визг. Вскоре каблучки корнозавидицы простучали по полу салона, и кудряшка перевалилась через соседку.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 После чего Эстордеса наклонилась к Середину. Вы знаете, она утверждает, что после разговора с вами у нее изменился цвет глаз, скарибо на на на разные. Если вы станете со мной общаться, это случится и с вами. Женщина снова заговорила с девушкой, наклонилась к коллегу. Она вас не беспокоит? Вы не поверите, но она умеет говорить по-русски. Плыбнулся Ведун. Землячка и все, что она сообщила вам про глаза, правда? Что меняется цвет глаз? Убить вора на мало всего шутками. Покачал головой Середин. В этот момент в беседу вступила старушенция. Говорила непонятно, но вежливо. Все начали улыбаться.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 Громкие переговоры. По проходу терпеливо застучали каблуки, и возле ряда кресел остановились сразу три бортпроводницы. Что вы с ней сделали? напористо спросила одна. Посмотрите, что у нее с глазами. Это с нею из-за разговора с вами случилось? спросила другая. Посмотрите на меня, потребовала третья. Послушайте, дамы, пригладил свои тонкие усыки Середин. Вы вообще задумываетесь над последствиями своих поступков? Я же честно предупредил. У всех женщин после разговора со мной меняется цвет глаз. Вот чего вы тут делаете? Скажите на милость. Это хулиганство, парировала первая. Вы понимаете, что это злостное хулиганство? Вы не имеете права так себя вести, добавила вторая, и вы должны это прекратить. Тридцать секунд прошло, откинулся на подголовник Середин. А может он и невиноват? Попыталась вступиться заведунарок Салана. Это ведь помимо его воли может происходить, просто передаваться при контакте другим людям. Тамара. «У тебя глаза цвет поменяли?» Одна из стюардесс тронула пальцем лицо другой. «Это, наверное, какой-то генетический вирус». «У-у-у-у!» — вжала голову в плечи Роксолана. «Вирус — это абзац! Сейчас тебя высадят прямо здесь, без парашюта и выходного пособия». «Все намного проще». Ведун поспешно расстегнул поясную сумку, перебрал пальцами баночки, одну открыл, высыпал на ладонь чуть-чуть порошка, поднял на уровень рта и коротко но сильно дунул в сторону женщин. Те закашлились. У вас все хорошо, сообщил Имолек. Полет проходит спокойно и без происшествий и закончится без приключений. Протяните сюда ладони. Бортпроводницы выполнили приказ. Ведон капнул каждое из другого пузыряка маслянистой жидкости. — Это пустырник. Слизните. Вам полезно. Теперь идите. Занимайтесь работой. Стюардессы кивнули и отправились на корму. — Что это было? После некоторой паузы поинтересовалась девушка. сон трава пополам с пачимом и пурпурным козельцем, вздохнув эту смесь, человек обычно слабеет волей и несколько минут выполняет любые приказы, которые ему отдают. Ну а пустырник в такой концентрации, разве только не в сон валит? Отличный успокаивающий эффект выдает. Тебя за наркотики на таможне взять не пытались? Нет. Только собачке понюхать дали. Она ничего, хвостом повиляла. — Повезло. — Нет, — усмехнулся Олег. — Я кое-что на себя капнул, успокаивающее, чтобы морок проще ставить было. Но собака, она тоже живая, так что и ей спокойно стало. — Здорово! А после этого порошка человек что? — Да. Совсем-совсем любой приказ выполнит. — Почти. — А если ты девушке его навеешь, а потом это... — У вас у всех только одно на уме. — И чего, подчиниться? — Не пробовал. — А если прикажешь договор, невыгодный подписать? — Роксолана, — поморщился ведун. — Этот порошок ведь память не отшибает. — Нет. Человек запомнит все, что по твоему желанию сделал, и женщина спустя четверть часа вполне может тебя в изнасиловании обвинить. А конкурента после насильственной подписи тиллера нанять. Я ведь тетенька просто успокоил. Они считают, что поступили правильно. Повода для тревоги нет, скандал угаз. а если бы заставил через себя переступить, они бы уже снова панику поднимали. Интересно, а дашь попробовать? После таких вопросов да ни за что. Сжимот! Отворотилась кудряшка, но тут же повернулась обратно. А что это за сон трава? Растет такая у нас в хвойных лесах. Там, где сухо и возвышенность, на крокусы немножко похоже. А я сама наберу и насушу. Вот, гордо заявила девушка, отчего ты смеешься? Ты забыла спросить, в какой сезон ее собирать нужно, в какое время, какую часть с растения, как сушить и чем заговаривать. Собирай, милая, собирай. Сама не съешь, так кроликов покормишь. Роксолана недовольно фыркнула, но тут же указала пальцем на сумку. — А много там у тебя снадобий? — Десятка-полтора, самых необходимых. Морок поставить, рану исцелить, человека успокоить, отнежить и отгородиться. Ну и еще полторы сотни здесь лежит. Олег коснулся пальцем своей головы. А ты меня научишь? Научу. Что, так просто и все тайны откроешь? Конечно. Всего шесть-семь часов в день, и через пять лет ты будешь знать половину того, чем со мной поделился старый ворон. Ворон? Странное имя. Прозвище. Роксолана, кстати, тоже имя нечастое, восточное, русское. Говорят, как-то в Турцию продали русскую невольницу Роксолану. Ноль лет через десять она захватила власть в Османской империи. Ух, какие у тебя планы? Покачал головой Середин. Нет, просто отцу у самой имя понравилось, ведь красивое, правда? Красивое. Ты так и не сказал, куда едешь, Колдон? Где сегодня решается судьба мира? Где-то в Швейцарии есть город Брюннен. Это на Фирвальдштадтском озере, недалеко от Люцерна. От него в горы ведет дорога к чертовому мосту. Перед мостом поворот. Мне говорили, его невозможно не заметить. Там живет большой злой маг, которого мне и предстоит отдалить, — улыбнулся Олег. — Как интересно. Я с тобой поеду. На лыжах я уже до опупения накаталась, а колдунов настоящих еще ни разу не видела. Мне стоит. Если я ошибаюсь, там не будет ничего интересного. Если не ошибаюсь, там может оказаться очень опасно. А я люблю приключения. Нет, простым смертным не стоит влезать в такие дела. Да мне ничего не стоит. Я лишь так. Посмотрю, как колдуны дерутся. Жутко интересно. Я только в кино видела. А вы будете превращаться во всяких монстров, да? Я не киношный колдун, Ракселана. Я настоящий. А настоящая жизнь отличается от кино так же, как как от кино. В кино, например, драки. Это красиво. А на самом деле это кровь, боль. Вонь, стоны, мерзость. Никаких красивых разворотов, никаких красивых прыжков. Скучно и противно. Чмок, чмок. Зубы в одну сторону, глаза в другую. Кишки под ноги. Фу, какая гадость. Вот именно. Динамик разразился длинной тирадой. Кудряшка вскинула голову, встрепенулась. Ой, кажется, мы идем на посадку. Пристегнись и убери острые предметы. Смотри, смотри в окно. Видишь эти белые облака? Вижу. Так вот, это не облака, это горы. Мы прибыли. Одной возможностью Середин все же воспользовался, капнув на усы, ворот ветровки и на волосы масло, сандалов сон травою. и, настроив энергетику на излучение спокойствия и уверенности, он отдал таможеннику паспорт Роксоланы, крепко обняв ее за плечо. Тот, привыкнув, что у пассажиров чаще всего все в порядке, поддался воздействию и решил, все в порядке и на этот раз. Проштамповал страничку в загранпаспорте девушки. «Классно — Классно! — захлопала в ладони кудряшка, Едва они вышли в просторный холл аэропорта. Тебе только контрабанду возить. Спасибо тебе, красавица. Вернул он паспорт. Ну вот и все, нам в разные стороны. Нет, так нечестно. Попыталась загородить ему дорогу новая знакомая. Мне же интересно. Я буду помогать. Ты обещал научить меня колдовству. Я тебя найду. Побесил Середин, закидывая спортивную сумку на плечо. Но сейчас мне нужно ехать дальше одному. Это мужское дело. В этой сваре тебя могут уничтожить даже не заметив твоего существования. Это большая игра с большими ставками. Да ты знаешь, кто мой папа. Да я могу купить всю эту страну вместе с ее банками и склянками. Не тебя учить меня большими егором? Я и не собираюсь. Роксолана, мы просто расходимся в разные стороны. Все, прощай. Олег решительно развернулся и направился прочь. Сориентировался в сторону группы, которая двигалась с сумками и чемоданами, увешанными яркими бирками. Значит, с рейса. Вместе с ней спустился ниже этажом. Вышел накрытую стоянку, уставленную автобусами. Толпа, с которой он ввязался, разделилась на несколько групп и стала грузиться. Между тем на рейсовые машины эти сараи никак не походили. У лобовых стекол стояли таблички, начинающиеся со слова «отель», а дальше шли меняющиеся названия. Да и вообще. Парковка это не остановка. Середин покрутился, подошел к белокожему толстяку в куртке со светоотражающими полосками. Please, I need a taxi stand. Э,、eh. взмахнул полосатой палочкой толстяк и что-то затараторил. Палочка указала на дверь, из которой Середин вышел, потом направо, налево, еще раз налево, наверх. Соинковым ремач. Олег бодро направился указанным маршрутом. Минут пять он пробирался между какими-то стойками, указателями, уперся в табличку, изображающую стилизованную машину с шашечками наверху, повернул по стрелке, поднялся на этаж, вышел в стеклянную дверь и оказался на железнодорожной платформе. Хоть нечистая сила, электричка.、Но、он прошелся, взад вперед по платформе, остановился возле группы чернокожих парней, одетых наподобие скоморохов в цветастое трипию, и спросил снова: "Excuse me, а не до такси стенд?" Пятернегров заговорили все сразу, активно жестикулируя. Нолек послушал, кивнул. И вернулся обратно в здание. Второй этаж, пройти через весь зал, по небольшому коридору, попасть в другой корпус. Здесь вроде налево, но он толкнул дверь и оказался в ресторане. Да что за проклятие такое? Рано повернул что ли? Он возвратился к предыдущему проходу, свернул в другую дверь. Поднялся по широкой лестнице на третье этаже и вздохнул свежий воздух. Здесь была смотровая площадка, с которой открывался прекрасный вид на огромное лётное поле, заставленное десятками самолётов, но сам аэропорт, зелёный лесок за ним и далёкие горы. Но вот чего здесь не было совершенно, так это такси. «Excuse me», — обратился он к пожилой паре, любующейся окрестностями. «I need a taxi stand». «А-а-а!» — обрадовался мужчина и указал вниз, что-то старательно рассказывая. «Понял, спасибо», — по-русски поблагодарил Середин. «Я так и думал, что все они где-то внизу». Ведун сбежал до самого конца лестницы, повернул направо и вновь проделал весь маршрут к железнодорожной станции, но на сей раз на второй этаж не поднимаясь. Должна же где-то здесь быть земля и дорога, значит сюда направо и еще раз направо. И он оказался в длинном зале со стойками, на которых лежали красочные буклеты, а за прилавками сидели девиции. широкими лягушачими улыбками. Над головой шумно прогрохотал поезд, заставив все здание мелко затресисть. Убей меня кошка с задом, но кто же этот лабиринт придумал? Одна из девиц приподнялась со своего места, взяла буклет, призывно им помахала. Середин подошел ближе, тяжело взахнул. Please, I want a taxi stand. Дон, Айндерсент. Малек ощутил сзади хороший толчок, резко обернулся, сбрасывая сумку с плеча и увидел Роксолану. Эннельта, «Ну、Олежка, сокращенный курс английского по нормативам ВЦСПС от пятьдесят шестого года. Ты хоть знаешь героя магических сражений что в Швейцарии? Немножко понимают на немецком? итальянском, французском, ретороманском языках и очень скудно на английском, да еще с таким убийственным нижнетагильским акцентом. Что ты здесь делаешь? А я же говорила, рассмеялась кудряшка. Я люблю приключения, а вот что ты делаешь в турэлмаркете? Где? Ну, в зале для туристических агентств. Хочешь заказать небольшую экскурсию перед решающей битвой? Я ищу стоянку такси. Нет, о великий герой, тебе не нужно такси. Во-первых, ты не напастьешься на них никаких франков, а во-вторых, ни за что не сможешь объяснить, куда тебе нужно проехать. Тебе нужен прокат автомобилей. Шопинг центр, зона Ж1. Третий этаж. У тебя ведь есть загранпаспорт со швейцарской визой. Тогда никаких проблем. Заполняешь, объясняешь, подтверждаешь. Ты можешь взять мне машину? Я могу взять машину себе, а потом поехать в одиночестве в Лугану, а либо с тобой в Брюннен. Она склонила голову на бок и подмигнула зеленым глазом. Что скажешь? И чем я должен буду отплатить за такое счастье? Ну, мечтательно посмотрела в потолок курносая красотка. Ты научишь меня колдовать, ты возьмешь меня на биту со злым колдуном, ты будешь послушным мальчиком и никакого секса. Ты не станешь от меня прятаться, когда все закончится, и сделаешь меня самым и большим и могучей колдуней. Ну а остальное я скажу потом. Согласен? Она принялась раскачивать свою сумку размером со танковый рюкзак. Ты прирожденная шантажистка, Раксалана. Подергал себя за ухо Олег. Можно подумать, у меня есть выбор. Согласен. Вот и молодец. Широким движением она перекинула свою сумку ему в руку. Сразу бы так. Топай за мной. Девушка круто нулась на высоких каблуках и затолкала к дверям, страстельно виляя затянутой в розовый лосины попочкой.